И потом, по просьбе Вивиены, Мерлин подробно рассказал ей, как некогда, еще во времена царствования Вергилия, жила прекрасная Диана, любившая охоту больше всего на свете. Охотясь, исходила она в селеса Франции и Британии и нигде не нашла места лучше этого лога. Тогда построила она себе на берегу озера роскошный дворец, и поселилась здесь навсегда, проводя всё своё время на охоте в лесу и возвращаясь в свой дворец лишь ненадолго, чтобы отдохнуть. Так долго жила она в этом лесу, пока, наконец, не увидал её молодой Фавн, сын короля. Он пленился как её красотою, так её лёгкостью и отвагой на охоте. в чём не мог бы поспорить с нею ни один мужчина. И Диане тоже сначала полюбился фавн. Но не хотела она расставаться со своим лесом и лесными забавами, и потому фавн, покинув своего отца-короля и своё царство, сам поселился вместе с нею в этом лесу. Но недолгим было его счастье. Встретила Диана на охоте рыцаря по имени Феликс. и ради него разлюбила Фавна, по-прежнему неотступно преследовавшего ее своей преданностью и любовью, и стала раздумывать, как бы ей погубить его. Недалеко от ее дворца была яма, наполненная обыкновенно чудодейственной водой, залечивавшую всякие раны и накрытая тяжелую каменной плитой. Раз Фавн... возвратился домой с охоты, опасно раненый. Узнав об этом, Диана приказала выпустить поскорее всю воду из ямы, и когда Фаун, не найдя воды в отчаянии, стал жаловаться ей, что теперь ему негде искать и с ц е л е н и я она уговорила его все-таки спуститься в яму, обещая доставить ему туда целебных трав, которые действенны лишь в темноте. Поверил ей Фаун, и диана, как только спустился он в эту яму, приказала задвинуть ее тяжелую каменную плитою, а в щели налла и растопленного свинца. р а д о с т н о побежала она рассказать о своем поступке Фелису, к но тот с ужасом выслушав ее рассказ, взял меч, отсек ей голову и бросил ее в озеро. С тех пор озеро стало называться озеро, д и а «Но ы н что же стало с тем роскошным дворцом, что она себе здесь построила?» — спросила Вивиена. Отец Фавна, узнав о гибели своего сына, разрушил все эти постройки. «Напрасно», — заметила Вивиена. «Никогда еще ни одна местность не нравилась мне так, как эта». И я непременно хочу построить себе такой же прекрасный дворец и остаться здесь навсегда, чтобы охотиться в этих местах, и прошу вас, Мерлин, помочь мне в этом деле». Обратившись затем к сопровождавшим ее рыцарям, всем ближайшим ее родственникам, она сообщила им о своем намерении навсегда поселиться на озере Дианы и просила их, если можно, не покидать ее здесь одну, и все они охотно обещали ей это. Мерлин же собрал со всей страны каменщиков и плотников, и под его руководством они построили такой богатый и великолепный дворец, какого не бывало еще до той поры во всей Малой Британии. Когда все было готово, Мерлин в присутствии самой Вивиены при помощи чар и заклинаний сделал дворец невидимым для всякого постороннего глаза, так что приближавшиеся к нему ничего не видели, кроме озера, пока не попадали во внутренние покои.